Глава седьмая. Совет тетушки Матильды. Стаффорд Най поймал на себе взгляд проницательный глаз тетушки Матильды. Он был знаком ему и прежде, но сейчас казался особенно острым. «Стало быть, ты слышал это раньше», — сказала она. «Понятно». «Что это означает?» «Ты не знаешь». Ее брови поползли вверх. «Умереть мне на этом месте», — произнёс Стаффорд плаксивым детским голосом. «Да, мы всегда так говорили», — сказала леди Матильда. «Так ты правда не знаешь?» «Даже не представляю, что это такое». «Но ты слышал это?» «Да, слышал от кого-то». «От какого-нибудь важного человека?» «Возможно. Что вы подразумеваете под важным человеком? «Ну, в последнее время ты принимал участие в различных дипломатических миссиях, не так ли? Ты представлял эту бедную несчастную страну, используя все свои возможности. И я не удивлюсь, если это у тебя получалось не лучше, чем у других, сидевших за круглым столом. Я не знаю, принесла ли эта конференция какие-то результаты». «Наверное, нет», — сказал Сырнай. Во всяком случае, люди, съезжающиеся на подобные мероприятия, никогда не испытывают оптимизма. «Каждый старается делать все, на что он способен», назидательным тоном произнесла леди Матильда. В высшей степени христианский принцип. Сегодня тот, кто не старается, зачастую добивается гораздо большего успеха. Что это все значит, тетушка Матильда? «Если бы я знала». — ответила та. — Но ведь вы всегда все знаете. — Не совсем так. Просто я отмечаю факты. То здесь, то там. — В самом деле? — У меня осталось несколько старых друзей, которые в курсе событий. Конечно, большинство из них либо полуглухи, либо полуслепы, либо с трудом ходят, либо имеют проблемы с памятью но все-таки кое-что у них еще худо-бедно функционирует. Кое-что вот здесь». Она прикоснулась к голове с аккуратно зачесанными седыми волосами. «В их среде царит атмосфера тревоги и отчаяния, в большей степени, чем обычно. Это один из фактов, которые я отметила». «Разве она не царит в их среде всегда?» как я только что сказала, в последнее время в большей степени, чем обычно. Сейчас эта атмосфера скорее активна, нежели пассивна, если так можно выразиться. В течение длительного времени, наблюдая за происходящим, я извне, а ты вне всякого сомнения изнутри, мы чувствовали, что что-то не так. «Но теперь наступил момент, когда мы понимаем, что с этим нужно что-то делать, поскольку это представляет опасность. Что-то назревает, что-то затевается. Не только в той или иной стране, во многих странах. Они привлекли под свои знамена людей, и опасность заключается в том, что эти молодые люди пойдут куда угодно» будут делать что угодно и верить во что угодно. И пока им будет дозволено разрушать, они будут думать, что вершат правое дело, изменяя и совершенствуя этот несовершенный мир. Беда в том, что заложенный в них потенциал не созидателен, а разрушителен. Молодые созидатели пишут книги, сочиняют музыку, рисуют картины, как делали это всегда. Но как только люди научатся любить разрушение ради разрушения, апологеты зла получат свой шанс. «Кого вы имеете в виду, говоря «они»?» «Хотела бы я знать», — ответила леди Матильда. «В самом деле, мне очень хотелось бы знать это. Если мне станет известно что-нибудь, достойное доверия на этот счет», Я сообщу тебе. Тогда ты сможешь что-нибудь предпринять. К сожалению, мне будет не с кем поделиться этой информацией. Да, ты уж не делись ею с кем попало. Людям доверять нельзя. Не вздумай ничего говорить кому-нибудь из этих идиотов в правительстве. И вообще не стремись занять какой-нибудь важный пост. У политиков нет времени взглянуть на мир, в котором они живут. «Они рассматривают свою страну в качестве обширной электоральной платформы. Они делают то, что, по их мнению, улучшает жизнь. А потом удивляются, почему жизнь не становится лучше. А жизнь не становится лучше потому, что они делают не то, что нужно людям». Неизбежно напрашивается вывод, что политики твердо убеждены в том, будто они наделены божественным правом лгать во благо. Прошло не так много времени с тех пор, как мистер Болдуин выступил со своим знаменитым заявлением «Если б я говорил правду, то проиграл бы выборы». Примечание. Стэнли Болдуин. 1867-1947. Британский политик, член консервативной партии Великобритании, 55-й, 57-й и 59-й премьер-министр Великобритании, 1923-24 годы, 1924-29 годы и 1935-37 годы. Конец примечания. И премьер-министры всегда разделяли это убеждение. «Слава Богу, время от времени среди нас появляются великие люди. Но это происходит крайне редко». «Ну, хорошо. Что же, по-вашему, нужно делать?» «Ты хочешь, чтобы я дала тебе совет?» «Я? Ты знаешь, сколько мне лет?» «Что-то около 90 предположил племянник. «Ну уж это слишком», — чуть обиженно произнесла леди Матильда. «Неужели я выгляжу на эти годы, мой дорогой мальчик?» «Нет-нет, что вы, милая тетушка, вы выглядите всего лишь на каких-нибудь шестьдесят шесть». «Вот так-то лучше! Хотя ты и говоришь неправду, а все же это лучше. Может быть, мне удастся кое-что разузнать у моих старых добрых адмиралов, старого генерала или даже, возможно, у воздушного маршала». У них еще остались приятели, которые иногда встречаются с ними, чтобы поболтать по-стариковски. Так и распространяются слухи. «Юный Зигфрид. Нам нужно понять, что это означает. Я не знаю, название ли это клуба, имя нового мессии или поп-певца. Но за этим названием или именем явно что-то кроется». Из-за этой мелодии я уже основательно подзабыла творчество Вагнера. Над треснутым старческим голосом она напела с трудом узнаваемый мотив. Рок Зигфрида зовет, кажется, так. Почему бы тебе не купить магнитофон? Не проигрыватель пластинок, а ту самую штуку, какие слушают школьники. Наш викарий проводит для них занятия. Ты знаешь, довольно интересно. История развития звукозаписывающих устройств с Елизаветинской эпохи до наших дней. Большие, маленькие, у каждого свое характерное звучание. Очень интересно. Интересны как сами устройства. Некоторые из них издают прелестные звуки, так и их история. Да, так о чем я говорила? Вы сказали, что мне следует приобрести одно из этих устройств. «Совершенно верно. Купи магнитофон и с его помощью научись воспроизводить призыв Рога Зигфрида. Ты всегда отличался музыкальностью. Думаю, тебе это удастся». «Похоже, вы отводите мне весьма скромную роль в спасении мира. Но, надеюсь, с этим я справлюсь». «И подготовься, поскольку...» Тетушка постучала по столу футляром для очков. «Возможно, однажды тебе понадобится произвести впечатление на врагов. Это может оказаться полезным. Они встретят тебя с распростертыми объятиями, и ты сможешь кое-что выяснить». Вам приходят в голову поистине блестящие идеи, с восхищением произнес Стаффорд. «А что еще мне остается в моем-то возрасте?» — откликнулась старая леди. «Я редко выхожу из дома, мало общаюсь с людьми, не могу работать в саду. Остается лишь сидеть в кресле и размышлять. Лет через сорок вспомнишь мои слова». «Меня заинтересовало одно ваше замечание». «Только одно?» — удивилась тетушка Матильда. «Матильда». «Странно, что так мало, с учетом того, сколько я говорю». «Так о чем я?» «Вы сказали, что я мог бы произвести впечатление своим магнитофоном. Вы ведь это имели в виду?» «Ну, в общем, да. Друзья не в счет. Но враги. Ты должен выуживать у них информацию, проникать в их замыслы, словно жук-точильщик», задумчиво произнесла она. «Стало быть, мне придется нарушать тишину по ночам». «Ну да, однажды у нас в левом крыле дома завелся жук-точильщик, и вывести его оказалось делом весьма дорогостоящим. Подозреваю, что спасение мира тоже обойдется недешево». «Что ж, хорошее дело стоит дорого», — заметил Стаффорд. «Это не имеет значения», — сказала леди Матильда. Люди всегда охотно тратят деньги. Это вдохновляет их. Когда экономишь, у тебя обычно ничего не выходит. Мы, я имею в виду жители этой страны, именно такие люди и всегда были такими. Что вы хотите этим сказать? Мы способны на большие свершения. Мы эффективно управляли империей, но потом империя стала нам не нужна. И мы признали это. Слишком обременительно владеть ею. Это мне разъяснил Робби. «Робби?» Это имя показалось ему знакомым. «Роберт Шорхем, мой старый друг. У него парализована левая часть тела, но он не утратил дара речи, и его слуховой аппарат сравнительно неплох». «Кроме того, это один из самых известных физиков в мире». — заметил Стаффорд. — Значит, и он один из ваших друзей? — Я знала его еще мальчишкой, — сказала леди Матильда. — Кажется, тебя удивляет, что мы с ним дружны, имеем много общего и получаем удовольствие от общения друг с другом. — Да нет, просто я не думал, что... что у нас могут быть общие темы для разговора. — Действительно, я ничего не смыслю в математике. К счастью, когда я была девочкой, меня даже не пытались обучать ей. А Робби математика давалась легко, с четырехлетнего возраста. Сегодня говорят, что это естественно. С ним есть о чем поговорить. Он всегда любил меня, поскольку я была легкомысленно и забавляла его. К тому же я умею слушать. И он действительно рассказывает иногда интересные вещи. «Не сомневаюсь», — сухо произнес сэр Най. «Не будь таким заносчивым. Мольер женился на своей горничной, не так ли? И этот брак оказался чрезвычайно успешным. Если у мужчины есть мозги, ему вовсе не нужна в качестве собеседницы женщина с мозгами. Это очень утомительно. Он обязательно предпочтет милую дурочку, которая может позабавить его». «В молодости я была не дурна собой». На лице леди Матильды появилось самодовольное выражение. «Конечно, у меня нет ученых степеней, и я отнюдь не интеллектуалка. Но Роберт всегда говорил, что во мне более чем достаточно ума и здравого смысла». «Вы замечательный человек», — сказал Стаффорд. «Общение с вами доставляет мне невыразимое удовольствие». «Я буду помнить все, что вы сказали мне. Уверен, вы могли бы сказать мне гораздо больше. Но, очевидно, не станете делать этого». «Пока не наступит нужный момент», — сказала леди Матильда. «Но я принимаю близко к сердцу твои интересы. Сообщай мне время от времени, как у тебя обстоят дела. Ты ведь ужинаешь в американском посольстве на следующей неделе». «Да, я получил приглашение» и, насколько я понимаю, принял его. Это входит в круг моих служебных обязанностей». Он взглянул на нее с любопытством. «Откуда вам известно об этом?» «О, мне сказала об этом Милли». «Милли?» «Милли Джин Кортман, жена американского посла. В высшей степени привлекательная женщина, невысокая и чрезвычайно симпатичная». «А, так вы имеете в виду Милдред Кортман?» «Да, ее полное имя Милдред, но она предпочитает называться Милли Джин. Мы разговаривали с ней по телефону о каком-то благотворительном утреннем концерте. Таких, как она, мы обычно называли «Карманная Венера». «Интересное прозвище», — заметил Стаффорд.